Один для меня, другой для тебя, если ты захочешь, чтобы тебя там похоронили. При этих словах ей стало не по себе, и она невольно поежилась. Он говорил о своей близкой смерти так же спокойно и деловито, как о постройке железной дороги. «Ты говоришь, на Гринвудском кладбище?» — спросила она. «Да», — торжественно отвечал Каупервуд. И этот склеп уже почти готов? Меня можно будет похоронить там, если я умру в ближайшие дни. Право, Фрэнк, ты самый странный человек на свете. Что это ты вздумал строить самому себе склеп? И мне заодно. Как будто ты уж так уверен, что не выживешь. Но ведь этот склеп простоит тысячу лет, элен сказал Каупервуд, слегка повысив голос. Все мы когда-нибудь умрем, — Так почему бы тебе не быть и после смерти рядом со мной? Разумеется, если ты не против. Она не ответила. Ну вот и все, закончил он. По-моему, нас обоих должны похоронить в этом склепе, раз уж он для того построен. Впрочем, если ты не хочешь. Но тут Эллин прервала его. «Ох, Фрэнк, не будем сейчас об этом говорить. Раз ты хочешь, чтобы меня там похоронили, так и будет. Ты же знаешь». И голос я дрогнул от еле сдерживаемого рыдания. В эту минуту открылась дверь, и доктор Джемс сказал, что больному не следует так много разговаривать. Она может навестить его и в другой раз, только надо будет предварительно позвонить. Элин сидевшая в постели каупервуда тотчас поднялась и взяла его за руку. «Завтра я опять приду, Фрэнк. Хоть ненадолго», — сказала она. «Если тебе что-нибудь понадобится, попроси доктора Джемса позвонить мне». «Только поправляйся, Фрэнк. Ты должен поправиться, должен в это верить. Ведь ты еще столько хотел сделать. Постарайся». «Ну, хорошо. Хорошо, дорогая. Я постараюсь», — ответил Каупервуд и, помахав ей рукой, прибавил. «До завтра». Эйлин повернулась и вышла в коридор. Она направилась к лифтам, невесело раздумывая о своем разговоре с калперводом. Как вдруг из лифта вышла женщина. Эйлин в изумлении воззрилась на нее. «Это была Беронис». На несколько секунд обе оцепенели, Потом Беронис пересекла холл, открыла дверь и исчезла на лестнице, ведущей в нижний этаж. Эллен, не помня себя, повернула было назад к номеру Каупервуда, но вдруг передумала и направилась обратно к лифтам. Но тут же остановилась и замерла на месте. Беронис. Значит, она в Нью-Йорке. И, очевидно, это Каупервуд ее вызвал. Ну, конечно же. А он-то притворяется, что умирает. Неужели вероломство этого человека не будет границ? И он еще просил ее прийти завтра и толковала о склепе, где она будет погребена рядом с ним. С ним! Нет, хватит, больше она не желает его видеть. Пусть ее вызывают к нему хоть тысячу раз в день. Она прикажет слугам не отвечать на звонки, если будет звонить ее муж или этот его сообщник, доктор Джеймс, или кто-либо по их поручению. Когда Эллен вошла в лифт, В ее душе бушевала буря, ярость клокотала, словно волны морские. Она расскажет газетам об этом негодяе, о том, как он оскорбляет и унижает жену, которая столько для него сделала. Она ему еще платит. Почутившись на улице, Эллен бросилась в такси. «Все равно куда, только скорее!» Кинула она шоферу и принялась перебирать про себя точно четки невиданной длины, все беды, какие она только могла придумать, чтобы обрушить их на Каутербуду. Так она ехала все дальше, дрожа от ярости, которая словно электрический ток устремлялась туда, к Бернис. Глава 68. А тем временем Бернис добралась до своей комнаты, опустилась на стул и замерла точно о деревнев. Она не в силах была даже думать, так и было страшно за Калапроуда и за себя.